Глава 2. Шантаж Вот, собственно, я и сделал то, ради чего были проведены все предыдущие маневры. Отвлечение внимания стража, его выматывание и ослабление. Теперь, как мне кажется, те 25% личности Лосата, что я только что вложил в его возрожденное в качестве стража тело, дадут ему шанс вернуть над собой контроль. Если же нет, будем сражаться уже по-настоящему. Вот только как же хочется, чтобы до этого не дошло. Кот, опять ты, а я думал, что уже окончательно умер. У тебя еще есть для этого все возможности. Я не стал поддерживать дружеский настрой, предложенный Лосатом. Он пока еще даже не двигается, видимо, борьба за тело дается непросто. Вот и буду этим пользоваться на все сто. Чего ты хочешь? Бог-убийца тем временем решился на самый главный вопрос. «Признай меня своим учителем, и тогда можно будет продолжить разговор». А вот и мое предложение. Гейсы и всякие другие ограничения, как я понял, при желании можно обойти, а вот на гарантии ученичества полагаются даже высшие боги. «Ты совсем с ума сошел?» Такого лоса точно не ожидал. «Считаю до трех». Вот только я совершенно не намерен торговаться. На этот раз все козыри у меня в руках, и я возьму максимум из возможного. Три, два... Я согласен, черт тебя дери!» Лосат принял мои условия, и сразу же дрожь, до этого сотрясающее его тело, прекратилась, как будто дух стража тоже решил признать мою победу. «Вы получили нового личного ученика». Лосат – стихия убийства, маска – красная, ограничена – оранжевая. Вы получили власть над личным учеником высшего бога. Награда – одно очко улучшения маски. Позволяет повысить уровень используемой стихии. Вот это награда. Похоже, я только что получил джекпот. Возможность перевести одну из дополнительных стихий в основные. А это новый цвет маски. А значит, еще больше сил которые можно использовать в сражениях с сильнейшими из моих врагов. Но это потом, когда не будет необходимости спешить. Сейчас же надо до конца довести все дела с Лосатом, а заодно проверить на практике еще парочку моих догадок. Скрой статус того, что ты мой ученик. Я отдал свой первый приказ в новом качестве. И по идее, он должен быть выполнимым. По крайней мере, если исходить из того, что мне известно. Например, Отправил же Бо, его учитель, в колыбель, не опасаясь, что того вычислят. Значит, способ сокрытия статуса должен быть. И еще один факт, мои личные ученики. Часть их показателей была для меня скрыта. А раз можно спрятать одно, то, скорее всего, не будет проблем и с другим. Готово. Бог-убийца кивнул и продолжил смотреть на меня с подозрением, как будто уже догадывался, что я скажу дальше. Ну, хотя бы плащ себя не снял и не начал снова щеголять голышом, и то дело. Теперь слушай свое задание. Тебе нужно будет вернуться к Карику, поклясться в верности и стать моими глазами и ушами. Пан же меня убьет, как только почувствует след твоей силы. Не почувствует. Ты ведь уже знаешь, что уровень моего очищения равен 100%. Надеюсь, я прав, и это действительно сыграет в нашу пользу. Что ж... Тогда это имеет смысл. Лосат подтвердил мои догадки и прекратил нервничать. А что насчет связи? Я так понял, ты хочешь уйти в другой мир, но тогда, чтобы поддерживать мысленный канал, понадобится раскачанная сила пси-элементала. Чисто теоретически можно использовать и духов, но они могут попасться, ненадежно. Это не проблема. Вот слушаю сейчас Лосата, думаю о подаренной Бо книге пси-силы, и начинают меня мучить всякие подозрения. Я-то был уверен, что этот мой ход он не предугадает. Но теперь, в свете того, что для связи мне понадобится метка ПСИ, все начинает смотреться в другом свете. Сеансы связи устраиваем каждый вечер, будешь отчитываться обо всех последних событиях. Если будет что-то экстренное, тогда уже сам пытайся до меня достучаться. Вряд ли это получится, канал связи обычно направленный от учителя к ученику. «Плюс разные меры, я же говорил». «А ты попробуй». С этими словами, все-таки не сумев до конца сдержать накопившееся внутреннее раздражение, я помахал лосату рукой и зашел в портал. Буду надеяться, что эта авантюра окажется не небессмысленной тратой времени, и бог-убийца сумеет вернуть себе доверие карика и принести мне пользу. Иначе... Я посмотрел на статус своего единственного активного ученика, и выделяющиеся там две возможности. Убить — поделиться силой. Первая поможет, вздумал осад меня предать, а вторая... Я думал о том, чтобы ее использовать, особенно в свете того, что Бо рассказывал о возможности воскреснуть в теле другого за счет даренной силы. Но все равно не могу решиться. Похоже, даже сейчас, несмотря на все, через что я успел пройти... Есть вещи, которые уже слишком противоречат моей натуре. Или я просто не хочу проигрывать, и отсутствие запасных аэродромов поможет мне лучше сосредоточиться на главном. «Ну, чего ты так долго?» Наконец-то переход закончился, и я оказался в сгоревшем мире прямо рядом с Бо. Он стоял на вершине холма, глядя на перегоняемое ветром облака пепла. Если верить следам, никуда не отходил все это время. Хотел понять, насколько велика сила Стража, и как она соотносится с прежними возможностями его владельца. Правильно, нам в будущем еще не раз придется ходить между мирами, так что знать, на что способны Стражи, никогда не будет лишним. И куда нам теперь? Я осмотрелся, но, как и было видно еще с той стороны портала, В этом мире не было ничего, кроме следов давнего пожара. «Вот туда!» Когда Бо указал направление, я понял, что был неправ. В той стороне была малюсенькая, как будто подмигивающая мне точка, которая, похоже, и является целью нашего путешествия. «Тогда идем!» Я сделал шаг вперед. «Кстати, может быть, теперь, когда на хвосте никого нет, расскажешь, что это за мир?» И почему ты так уверен, что нас здесь никто не достанет? Ты помнишь кость, который открыл сюда путь?» Бог показал завернутую в трепицу фалангу пальца. И когда только успел ее подобрать, «Так вот, это единственное, что осталось от живших здесь когда-то существ». После этого Бог обмана замолчал, а я кивнул ему в знак благодарности за ответ. За ответ на оба вопроса, потому что пусть это и не очевидно сразу, Бо ответил на каждый из них.